попомнит лохудрин сын корнейку фандорина к своему переиначенному на туземный лад прозванию поручик привык не сразу выговорить корнелиус фон дорн русским отчета было не под силу теперь он откликался и на Корнея фандорного и на корнейку фандорина пускай недолго терпеть осталось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 Мишени фон Дорн велел воткнуть в землю у глухой стены заброшенного лабаза Сто жердей с руку толщиной, вроде как турецкие янычары По команде рота «К пальбе становись!» Солдаты забегали, выстроились четырьмя шеренгами Каждый на своем месте В первой шеренге лучшие стрелки За ними в затылок заряжальщики Верховой боярин подъехал ближе, встал подле рапа. Теперь можно было разглядеть и лицо. Резкие сухие черты, нос с горбинкой, а брови при седой бороде черные. Ну, по всему видно большой важности человек. Корнелиус покосился на вельможу. «Кланяться? Ломать шапку или нет?»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 Когда фон Дорн снова выстроил разгоряченных, с черными от порохового дыма лицами солдат, кто-то сзади тронул его за плечо. давишний араб, лицом еще чернее мушкетеров, сказал по-русски. Корнелюс сначала чистоте речи позавидовал, а уж потом вник в смысл. «Поди-ка, шляп, поправь, иди». Ближний государев...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 «Християна Лебенавина, полка Третьей мушкетерской роты, поручик Корнейка Фондорн!» Гаркнул Корнелиус без запинки и почти без акцента. «Немчин!» — спросил боярин и сразу, не дожидаясь ответа, задал еще несколько вопросов, так что стало видно человек ума скорого, нетерпеливого. «Сколько лет, как в Россию выехал? Или из старых немцев? А где ротный капитан?»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 Рота отлично может и совсем без командира. — Это какой такой Творогов? — спросил Матвеев арапа. Черный человек сказал, — Вольно, спокойно, будто равному. Овсейка ну, Творогов из боярских детей. Сам он солдат выучить так не мог. Во все дни пьяный валяется. Гнать бы его бражника в шею. Да он Хованскому, князь Ивану крестник, Я ж говорил, боярин, стоит на учене это поглядеть и на поручика этого. «Кого ж лучше вместо Митьки?»